Бог Резни, глава 279. Укоренение. В огромном густом лесу даже солнечный свет не пробивался сквозь пышную листву деревьев. Люди клана демонической песни крылатого племени прятались среди деревьев и, присматривая наверх, радостно разговаривали друг с другом. Гишань и юро отвели Дуомоу подальше от остальных и о чем-то шептались. Ду Моу, очевидно, боялся дешаня и юроу. Он всегда соглашался на все задания, которые они ему давали, и не смел перечить. Каба и Амен закрыли глаза и общались с Етяньмо, который был на другой стороне острова Снежного Дракона, чтобы спросить мнение Шияна. Вскоре Каба и Амен получили ответ. Они махнули руками, давая сигнал своим людям, что стояли за спиной, начать действовать. Тридцать воинов сферы небес из клана демонической песни быстро окружили семерых человеческих воинов. Поток духовной энергии, как шелковая покрывало мгновенно накрыл человеческих воинов. Госпожа, один лысый воин с татуировкой стрелы на голове посмотрел на Голин Лонг с красными глазами и крикнул, кто они. Гулин Лонг вздохнула и беспомощно сказала. «Дядя Хуамэн, вам не нужно спасать нас. Это бесполезно. Не нужно зря рисковать своей жизнью». «Осявитая дева!» Пожилая женщина с множеством морщин еле опиралась на трость и смотрела на Чуян Цинь. Чуян Цинь покачала головой, давая сигнал, что не стоит сопротивляться. Тело женщины дрожало. Она уныло вздохнула и прекратила сопротивляться. Среди семи воинов только Хуамэн и пожилая женщина Нуаннань из божественной земли Небесного озера были в сфере небес. Все они были из божественной земли Небесного озера и клана Гу. Их отправили в штаб секты трех богов для переговоров об объединении против демонов. Они получили информацию по пути от секты трех богов, что Остров Снежного Дракона столкнулся с некоторыми проблемами и попросили их помочь им. Однако, когда они прибыли на остров, пожилая женщина поняла, что этот густой лес необычен из-за ауры клана Демонической Песни и Крылатого Племени, поэтому семь воинов не могли пройти мимо. Сразу, как только они вошли в лес, то сразу же столкнулись с двумя народами и сразу же увидели Гулин Лин Лонг с Чу Ян Цинь. Лонг была лидером молодого поколения клана Гу, а Чу Ян Цинь была святой девой божественной земли Небесного озера. Обе они были блестящими воинами. Хоть Ху Амен и Нуан Нянь были в сфере небес, но вместе с пятью воинами сферы Нирваны они не имели шансов против людей клана Демонической Песни и крылатого племени. Дишань и Юроу даже не предпринимали никаких действий, а просто посмотрели на семерых воинов. Они продолжали обсуждать вопросы, связанные с дуа -Моу. Затем они сказали Каба и Амену самим заняться этими войнами. Каба и Амен не знали о происхождении этих людей, и поэтому немедленно отправили сообщение Йитяньмо, чтобы спросить мнение Шияна. Получив ответ, они кивнули и пленили Хуамена и Нуан-нянь в мгновение ока. «Пожалуйста, не убивайте их!» Гулин Лонг стеснула зубы и посмотрела на Каба. «Я сказала им не сопротивляться. Разве вы не прекратите применять духовную энергию?» Несмотря на то, что семь воинов прекратили сопротивляться, воины сферы небес клана «Демоническая песня» продолжали подавлять их духовной энергией, так как не получали приказа от Каба и Амена. Будучи в полном окружении и под непрерывной духовной атакой, тела Хуэмена и Нуннань дрожали, а остальные пять воинов начали плеваться кровью. Понимание души и духовной энергии у клана демонической песни было намного лучше, чем у человеческих. Как только духовное море будет сформировано, Многие члены клана демонической песни начинают изучать различные духовные техники. Их атаки в основном были направлены на духовное море и душу противника. Такая атака легко могла убить противника. Было ясно видно, что духовным морям пяти воинов сферы нирваны был нанесён вред. Если это продолжится, то они потеряют сознание. «Ведите себя тихо!» Крикнул Кабай, посмотрел на двух человеческих воинов сферы небес. «Пока вы останетесь в живых. Если что-то выкинете, то ваши души тут же будут уничтожены». Когда прозвучали эти слова, лица Хуамена и Науннань стали бледными, а их глаза сверкнули. Обычная физическая атака или какой-нибудь навык был стандартным способом убийства человеческих воинов. Духовную энергию редко кто использует для этой цели. Духовная атака – это очень страшно. Нормальные воины сферы небес не использовали душу для атаки, какой бы сильной она у них не ни была. Это потому, что духовную атаку трудно прервать в опасной ситуации. Есть даже риск, что оба оппонента погибнут в процессе. Если тело было серьезно ранено или даже разорвано на куски – Есть надежда на оживление, однако, как только душа будет разрушена, никакой надежды на спасение быть не может. Поэтому сражение с использованием духовной энергии редко случается в Бескрайнем море. Тем не менее, Хуамена и Науннань столкнулись с духовной атакой по прибытию на остров. С самого начала их духовные моря были атакованы. Люди клана Демонической Песни не трогали их тела вообще. Это испугало Хуамена и Науннань. Они не могли понять, кем были эти люди. «Даже не думайте бежать!» Ямен рассмеялся и сказал. «Ну, если хотите, то попробуйте. Только хочу вас предупредить. Если вы шевельнетесь не в ту сторону, то ваши души будут уничтожены». Хуамен и Науннань... Были так напуганы, что не смели шевелиться. Они шокированно смотрели на Гулин Лонг и Чу Ян Цинь и хотели знать, как они связались с этими людьми. «Мы не можем рассказать вам всего сейчас». Гу Лин Лонг была в печали. «Как только мы вошли в бескрайнее поле брани, то не встретили там ничего хорошего и даже чуть не потеряли жизни», сказала Гу Лин Лонг Ху Амену и Инна Уннань. Каба и Амен с презрением посмотрели на них, но не мешали. Они продолжали общаться с Етяньмо. Клан Келе, Шиян с Етяньмо, вели себя как обычно и ничего не сказали е, но зная, что к ним направляются воины сферы небес от клана Гу и Божественной земли Небесного озера. Еен радостно занимался подготовкой к отплытию. Так прошло три дня. Войны острова Снежного Дракона закончили подготовку. Корабли полностью оборудованы, а простые люди обустроены на них. Все было готово, кроме восточного ветра. Ейен и Вуке с нетерпением ждали воинов Кланагу и Божественной земли Небесного озера. Они даже отправили несколько воинов на их поиски, так как хотели побыстрее уйти с острова. Им было трудно ждать. Получив сообщение от Йитяньмо, Каба и Амен и другие люди двух народов спрятались глубоко в лесу, а также использовали духовные барьеры. Таким образом, воины Острова Снежного Дракона вернулись, никого не обнаружив. Йиен и Вуке не понимали, что происходит, и начали беспокоиться. Они отправили сообщение в секту трех богов, чтобы узнать, где помощь, но они тоже не знали. Ответ был лишь один – «Ждите». Но у них больше не было времени, чтобы ждать. В конце концов, Иен и Вуке решили попросить Шияна помочь им. «Без проблем», – ответил Шиян. «Путешествие по бушующему морю займет около десяти дней. Когда все будет готово, я отправлю своих людей на пристань к вам». «Шиян, спасибо». Линда посмотрела на Шияна любящими глазами. «Всегда пожалуйста». Спокойно ответил Шиян. «Вы должны идти сейчас. Когда прибудете в гавань, там будут мои люди. Ах да, вы уверены, что никого не оставили?» «Нет-нет, все уходят». Иен пробормотал про себя. «У кого вообще смелости хватит, чтобы остаться здесь?» «Линда, ты должна идти. Я останусь на острове некоторое время, но не волнуйся. Я потом прибуду все секту трех богов и встречу тебя там». Сказал Шиян. Линда покорно кивнула и пошла за Иеном. Подождав, пока Иен и Вуке уйдут, Шиян посмотрел на мой и сказал, «Отлично, зови наших! С этого момента остров снежного дракона наш!» Спустя полдня Дишань, Юров и другие язычники из клана демонической песни и крылатого племени появились в городах и деревнях. Дома, которые первоначально принадлежали крупным кланам, теперь принадлежали им. Покинув проклятое место, они наконец-то могли нормально отдохнуть. «Приведи их сюда», – сказал Ши Ян Йи Тяньмо, сидя на третьем этаже павильона. Вскоре семь человеческих воинов предстали перед ним. Цао Джилан, Чу Ян и Гулин Лин Лонг с другими пленными также вошли. Они с ненавистью смотрели на Ши Яна. «Отправьте сообщение своим лидерам. Скажите, что члены клана Ян вернулись». -ян посмотрел на хуа и на ум -нань. «Это союзники клана Ян из Бесконечного Поля Брани. Скажите своим лидерам, что если они еще хотят видеть вас живыми, то пусть приходят на остров Снежного Дракона». Глава 280. Ситуация на острове Снежного Дракона. Остров Облачного Ветра находился между территорией двух сил: клана Гу и Божественной земли Небесного Озера. Клан Гу находился в восточной части района Ханьлоу, а Божественная Земля Небесного Озера в западной части Черного района. Остров Облачного Ветра стоял прямо на границе двух районов и частенько страдал от набегов пиратов, поскольку природная энергия на соседних островах была более плотной. На острове Облачного Ветра почти не было высокоуровневых воинов. Большинство воинов, что достигали высокого уровня, переселялись на другие острова, которые находились под контролем клана Гу или Божественной Земли Небесного Озера. Также пираты использовали остров Облачного Ветра как место, где можно отдохнуть и скрыться после набега на территории одной из сторон. После того, как члены клана Ся покинули район Кьяра, они решили осесть на острове Облачного Ветра. Маленький остров, где в основном ошивались пираты, теперь стал приютом для клана Ся. Сейчас клану Ся с трудом удается выжить. Раньше клан Ся зависел от сотрудничества с кланом Ян. Из-за этого те, кто ненавидел клан Ян, также недолюбливали и клан Ся. Как только клан Ян исчез, Клан Ся начали подавлять со всех сторон, и их силы заметно уменьшились. Когда демоны вторглись в район Киара, клану Ся пришлось бежать. Однако, ни в районе Ханлоу, ни в Черном районе им не были рады. Если бы они вошли на чью-то территорию, то их, скорее всего, бы атаковали. Клан Ся решил не рисковать и выбрал для пристанища остров Небесного Ветра. Однако клан Гу... Клан Дуаньфань и Божественная Земля Небесного Озера сами отправляли своих людей на Остров Облачного Ветра, чтобы спровоцировать клан Ся. И если бы не проблема в лице демонов, то они бы сами напали на клан Ся. Ся Шэнчуань был изнеможен. Он все время ходил с мрачным лицом и вздыхал каждую минуту. «Господин, люди из клана Гу и Божественной Земли Небесного Озера снова придут». Должны ли мы с ними договориться на этот раз? Прятаться здесь не является хорошим решением. Многие из наших людей уже терпеть не могут это место. Даже пираты тут надолго не задерживаются. Это место совершенно не подходит для культивирования. На вершине голого холма со согнутой спиной стоял Джо Ю, воин сферы небес и старейшина клана Ся. Он с выдавленной улыбкой обращался к своему господину. На этом двухсотметровом холме ничего кроме травы не росло, демонические звери не водились, окружающая природная энергия была слишком бедной. Это место вообще не подходило для культивации. И вокруг было десять точно таких же холмов. В лесу вокруг холмов обитало несколько низкоуровневых демонических зверей, но они были настолько бесполезны, что ничего с них получить ценного было невозможно, Даже если убить всех и продать. Люди кланося жили в пещерах горы, окружённой голыми холмами, вместе с несколькими кочевниками. Раньше они были одной из величайших сил Бескрайнего моря, но теперь состояние кланося крайне плачевно. Члены кланося лишились многого, и им было стыдно за положение, в котором они оказались. Раньше многие из них не знали нужды, Однако их жизнь круто изменилась. Они не могли приспособиться к такой жизни на этом острове, и большинство хотело уйти. Клан Гу и Божественная земля Небесного озера в последнее время отправляли своих людей с предложением выдаться Ся из клана Ся замуж за Гую из клана Гу или за Фэньхая из Божественной земли Небесного озера. Взамен они бы дали клану Ся более хорошие острова. Эта информация быстро разлетелась между членами клана Ся. Многие из тех, кто больше не мог терпеть, пошли к Ся Шачуаню и попросили согласиться на предложение ради более комфортной жизни. «Эти ублюдки!» Ся Шачуань фыркнул. Он, конечно, слышал о недовольном в клане. «Не позволяйте им беспокоить нас! Сейчас ситуация в районе Киара неясна!» Клан Гу и Божественная Земля Небесного Озера хотят брачного союза лишь для того, чтобы в случае опасности использовать нас как щит. Джоу Ю кивнул. «Мы знаем, но большинство наших людей не могут так жить. Когда они жили в районе Кера, то привыкли к легкой жизни. Столь резкие перемены слишком жестоки для них. Я боюсь, что через некоторое время они начнут сбегать, если это случится». Выражение лица Сяши Чуаня изменилось. «Это правда?» Джоу Ю молча кивнул. Лицо Сяши Чуаня стало мрачным, его взгляд стал ледяным. «Опроси их, если кто-то не захочет подчиняться моим приказам, то убей парочку в назидании Джоу Ю сказал дрожащим голосом. «Господин, если мы убьем наших людей, то ситуация может стать еще хуже». «Меня это не слишком беспокоит», – безразличным тоном сказал Ся Шин Чуань. «Ситуация в районе Кера ужасна. Ни в районе ханлоу ни в Черном районе небезопасна. Когда демоны начнут наступать, эти так называемые великие силы едва себя защитить смогут, не говоря уже про нашу защиту. Если мы примем их предложение, то станем просто щитом для них и погибнем первыми». Джоу Ю подумал, а затем медленно кивнул. Клангу Пик горы тысячи мечей. Множество мечей было воткнуто в землю по всей поверхности горы. Мечи отражали от себя яркие солнечные лучи. Бесчисленное количество мечей выглядело, как железное море. Некоторые из мечей издавали звон. Пик горы тысячи мечей был божественной землей клана Гу. Это место было создано природой, полезной для мечей. Многие из мечей были созданы и вонзены в гору, где закалялись в ветре и солнечных лучах. Спустя несколько месяцев или лет в этих мечах появлялся дух. Это было чудо. Никто не знал, как это происходит. Завладев горой тысячи мечей, клан Гу стал сразу же использовать Созданный здесь мечи и быстро стал одной из великих сил Бескрайнего моря. Пик горы тысячи мечей. Само сердце клана Гу. Старик в синем халате и с истощенным лицом сидел на острии одного меча. Он со спокойным выражением лица впитывал в себя энергию меча для развития какого-то навыка. Вжух! Внезапно толстый воин на серебряном мече, длиной в один метр, прилетел к этому старику. «Старший брат!» Гудзи спрыгнул с меча и уважительно поклонился старику. «Хуомэн был пленен по пути в секту трех богов. Сяо Линд Лонг тоже пленена». Брови старика дернулись, а затем он сказал. «Линд Лонг ушла в бесконечное поле брани. Как она могла быть пленена? Кроме того...» «Кто настолько смел, что пленил Хуамена? Демоны?» «Нет, Хуамен послал нам сообщение. Это сделал член клана Ян», — сказал Гудзи. «Член клана Ян?» — старик вскрикнул и открыл глаза. Его глаза были совершенно чистыми и безмятежными, как вода из колодца. «Клан Ян все еще в бескрайнем море. Хуамен воин второго небосферы небес». «Поэтому человек, поймавший его, должен быть сильным». «Кто он?» «Вы никогда не встречали его?» Гудзи покачал головой и сказал. Хоамэн передал, что этот человек вышел из бесконечного поля брони. Этот человек сказал, «Если хотите вернуть своих людей, то должны лично прийти». «Он сказал лично прийти?» Старик хмыкнул. «Это Ян Цинди?» «Ян Цинди там нет, но Хуамэн был пойман воином Сферы Духа». «Воин Сферы Духа?» «Угу, он сказал, что их там может быть несколько». «Не один?» Из глаз старика внезапно вылетела энергия меча. Звуки взрывов охватили гору тысячи мечей. Множество камней посыпалось с горы. Гуд опустил голову и не смел говорить. «Я действительно должен туда идти!» Гу глава клана Гу, задумался, а потом вскочил. Множество мечей вылетели из земли вокруг, а затем вошли в его тело. В это же время Мать Небесного Озера, глава Божественной Земли Небесного Озера, также получила подобное сообщение. Поразмыслив немного, она решила лично отправиться на остров Снежного Дракона. Перед тем, как выдвинуться на остров Снежного Дракона, Гушао и Мать Небесного озера послали сообщение Секте Трёх Богов. И вскоре все силы Секты Трёх Богов были проинформированы о ситуации на Острове Снежного Дракона. информация об инциденте на Острове Снежного Дракона расползлись по Бескрайнему морю. Остров Снежного Дракона, следуя указаниям Дишаня, Юроу, Ямен и Ятяньмо, Члены клана Демонической Песни и Крылатого Племени быстро захватили территорию клана Келле и начали ее обустраивать. За короткое время в горе Снежного Дракона были выкопаны пещеры. Поскольку клан Демонической Песни обладал родством с инь-энергией, пещеры в этой горе хорошо подходили им для культивации. Люди Крылатого Племени построили дома на деревьях, Своими действиями клан Демонической Песни и Крылатое Племя принесли на остров Снежного Дракона существенные изменения. «Что ты хочешь сделать в конце концов?» Рядом с Искусственным Озером клана келе стояла Гулин Лонг и гневно смотрела на Шияна. «Демоны начали действовать! Бескрайнее море в опасности! Ты должен отпустить нас и объединиться с нами для борьбы с демонами!» «Почему ты еще держишь нас в плену?» «Объединиться с вами?» Шиян усмехнулся. «Вы по первому слову демонов объединились против нас, а теперь, когда демоны угрожают вам, то делаете вид, что ничего не произошло? Объединиться с вами для борьбы с демонами? Не смеши!» «Тогда чего ты хочешь?» Гулин Лунг чувствовала себя неуверенно. «Скоро узнаешь», – спокойно сказал Шиян. Глава 281. Соединение с землей. Остров снежного дракона. Снег несколькими слоями покрывал горную вершину. Снежинки медленно спускались с неба. Шиян с босыми ногами стоял посреди сугробов и, закрыв глаза, прислушивался к окружающим звукам. Он пытался прорваться, но это было тяжело. Одного глубокого цы было недостаточно. После множества дней культивации, статуировка черного лотоса, скорость поглощения природной энергии и превращение ее в глубокое ци намного возросла. Количество глубокого ци в его теле достигло максимального нужного для прорыва. Он чувствовал, что был в маленьком шаге от третьего неба. Шян спросил совета у Йитяньмо и Дишаня. Они сказали, что для прорыва ему необходимо соединиться с землей. Земля под его ногами существует миллионы лет. Глубоко в земле было множество чудес, которые обычные люди найти не способны. Однако, если воин сферы земли сосредоточится и погрузит свою духовную энергию в землю, то найдет под ногами уже очищенную природную энергию. Они могли даже ощутить движение земли. По словам Етяньмо и Дишаня, в земле множество разных типов вибраций, Для каждого времени года есть своя собственная вибрация в земле. Если воину удавалось почувствовать эти вибрации и подключиться к ним, то ему открывался совершенно другой мир. Чтобы прорваться из сферы земли, кроме тренировок, культивации души и тела, соединение с землей было необходимо. В это время, пока главы божественной земли Небесного озера и клана Гу были в пути, А Дишаньси и Тяньмо и остальными лидерами двух народов заняты переделыванием Острого Снежного Дракона. Шиян прилагал все усилия для прорыва в новую сферу. Он полностью сконцентрировался и надеялся, что скоро прорвется из сферы Земли в сферу Нирваны. Только когда он войдет в сферу Нирваны, то сможет воспользоваться Небесным Челноком. Это духовное сокровище раздражало Шияна своим высокомерным поведением в последней беседе. Но он ничего не мог с этим поделать. Шиян стоял там в холодную погоду три дня и две ночи. На третью ночь в темном небе горели звезды с луной. Холодный ветер окутывал его и завывал будто демон. Шиян по-прежнему стоял с каменным лицом. Снег покрыл его толстым слоем и превратил в подобие снеговика. Духовное море Шияна было спокойным. Пять демонов также были спокойны. Поток его духовной энергии опустился на несколько тысяч метров под землю, пока не достиг максимального предела. Затем поток духовной энергии начал распространяться по сторонам и засек несколько очень слабых колебаний жизненной энергии. На такой глубине были живые существа. Это открытие удивило Шияна. Стоя голыми ногами на снегу, Шиян ощущал каждую крошечную частичку под собой. К сожалению, за три дня и две ночи Шиян не добился многого. Он едва мог почувствовать эти вибрации, о которых говорили Дишань и Етяньмо. По словам Дишаня и Етяньмо, эти вибрации постоянно происходят. Ему просто необходимо лучше понять духовную энергию, чтобы почувствовать их. Однако Шиян не мог вот так сразу понять это. Вокруг него простиралась огромная горная цепь. Снежная вершина горы отражала лунный свет. Юроу и Дишань издалека наблюдали за Шиянном все это время. «Прошло уже три дня, и сегодня будет третья ночь». «Настойчивость нашего господина невероятна!» — сказала Юроу. Она вытянула руку ладонью вверх, на которой приземлилось несколько снежинок, а затем растаяли. «Как красиво! В том месте не было снега!» Юро нежно подняла с земли горсть снега. «Мне потребовалось три года, чтобы перейти из второго небосферы земли в третье». «Если бы у нашего народа были бы врожденные способности духовной энергии чуть сильнее, я бы быстрее смогла почувствовать вибрации Земли». Дишан закрыл глаза и, подняв голову вверх, погрузился в воспоминания. «Мне потребовалось два с половиной года. Хотя вибрации Земли постоянно происходят, нужен спокойный разум и всестороннее культивирование, чтобы почувствовать их. Также важна и удача». Юро улыбнулась и кивнула. «Верно. Удача – это то, что нельзя исключать. Удачливые люди всегда будут на шаг впереди остальных. Судьба тоже один из видов Божьей воли. Если следовать ей, то можно пройти тот же путь, но затратить при этом только половину силы». «Мы еще не сказали ему, что вибрации лучше всего стоит искать в местах сейсмической активности». Вибрации Земли становятся более четкими, когда есть землетрясение. Если он почувствует вибрации Земли, а затем отрегулирует частоту вибрации тела под них, то сможет полностью понять их. Кроме того, он сможет получить сущность этой сферы. Дишань посмотрел на Шияна и холодно сказал. «Оставим этот способ в секрете от него. Я не думаю, что он будет хорош для него. Все же достичь цели, пройдя все трудности». Это самое лучшее. Я тоже так думаю. Возможно, он скоро достигнет пика сферы Земли. С улыбкой сказала Юроу. Дишань покачал головой. Это не так просто. Причина, по которой он так быстро развивался, это лекарственные травы и сокровища. Я знаю, что его способности очень высоки, но он вошел во второе небосферы Земли пару месяцев назад. Чтобы понять вибрации Земли, понадобится много времени, как нам. «Я думаю, его способности намного превосходят наши!» Юро улыбнулась. «Разве ты не заметил резкое изменение отношений Итяньмо к господину?» «Он пообещал признать его своим господином, но он этого не желал. Он сделал это из-за страха за свой народ. Однако сейчас все по-другому. Итяньмо теперь полностью верен ему, как своему господину!» Подумав немного, Дишань кивнул. Я тоже заметил эту странность. Я не знаю почему, но Етяньмо всего за пять дней изменил свое мнение о господине. А -ха, ха ха Это называют волшебной силой личности. Должно быть, у господина есть еще секреты, о которых мы не знаем. Среди трех лидеров клана демонической песни Етяньмо самый хитрый и умный, но он уже изменил свое мнение. Таким образом, Капа и Амен в ближайшее время... Тоже изменят. Юро улыбнулась и пробормотала. Все же есть и люди, которые рождаются для того, чтобы править. Дишань был удивлен. Остров облачного ветра. Внутри каменной пещеры стояла невероятно красивая девушка. Внезапно ее тело вспыхнуло ярким светом, и она исчезла. Бум-бах! Каменная глыба, что закрывала вход в пещеру, пуля вылетела вперед и, пролетев 100 метров, приземлилась со звуком взрыва. «Сфера все еще неустойчива. Нет точного контроля силы», – подумала про себя вся Синьянь, а затем, засияв слабым светом, выбежала из пещеры. Пещера была небольшой. Внутри почти ничего не было. Природная энергия в пещере – была очень слабой, что делала эту пещеру бесполезной для культивации. Около десяти воинов клана Ся находились возле той горы. Кроме них, еще примерно десяток воинов клана Гу и Божественной земли Небесного озера там присутствовали. Среди воина Божественной земли Небесного озера и клана Гу были два молодых красивых и умных парня. Гую из клана Гу обладал тремя частями божественного меча Кланагу. Он находился во втором небе сферы земли. Его лицо было светлым и тонким, а манеры изящные. Фэнхай из божественной земли небесного озера тоже был на втором небе сферы земли. Он обладал боевым духом черной воды. Его тело было стройным, а лицо настолько красивым, что он превосходил по внешности большинству девушек. Многие девушки клана Ся смотрели на него сверкающими глазами. Гую и Фэнхай были лидерами молодого поколения своих сил. После Гулин Лонг и Чу Яньцин у этих двоих была не только привлекательная внешность, но и достаточно силы. Они были выдвинуты кланом Гу и божественной землёй Небесного озера как кандидаты для брака с Ся Синьян. Настоящей же целью Был контроль кланася через брак. Война с демонами уже близко. Если у них будут силы клана Ся, то это станет самой большой удачей для клана Гу и божественной земли Небесного озера. Ся Синьен, словно эльфийка, изящно передвигалась по лесу. Любой мужчина, увидевший ее, не мог оторвать взгляда. Гу Ю и Фэн с высокомерными лицами слушали тонны комплиментов, от девушек клана Ся. Однако, как только Ся Синьянь спустилась к людям, глаза двух молодых парней засияли, а на лицах появились нежные улыбки. Ся Синьянь, позволь мне представить, этот молодой человек Гую из клана Гу. Это Фэн Хай из Божественной земли Небесного озера. Они оба являются выдающимися юношами Бескрайнего моря. И... Ся Жуй Син с веселой улыбкой представил Гую и Фэнхайя. Он через каждое слово делал комплименты двум парням. Ся Жуй Син был главой побочной ветви клана Ся. Поскольку он был в сфере нирваны, то имел высокое положение в клане Ся и даже иногда вступал в конфликты с прямыми потомками клана Ся. Также он являлся названным дядей Ся Синьянь. Не нужно больше говорить. Вся Синьянь прервала нескончаемый поток комплиментов и холодно сказала. «Я знаю, для чего они здесь. Если они победят меня, то я сделаю все, что они захотят. А если нет, то пускай проваливают отсюда». Выражения лиц всех присутствующих мгновенно изменились. Глава 282 намного сильнее. «Вся Синьянь, не будь грубой», – сказал Ся Жуй Син с недовольным лицом. Как только ты воспользуешься боевым духом перевоплощения, то мгновенно войдешь в сферу небес, не говоря уже о Гую и Фэнхай. Даже я не буду в том случае тебе противником. Гую и Фэнхай лишь неловко улыбнулись. Эти двое знали о силе боевого духа перевоплощения клана Ся. Как только он будет использован, силы Ся Синьянь резко увеличатся в несколько раз. Хоть Гую и Фэнхай были уверены в своих силах, Они знали, что не смогут справиться с боевым духом перевоплощения. Таким образом, они не стали принимать вызов. Джоу Ю стоял на некотором расстоянии и, нахмурившись, смотрел на Гую и Фэнхая. Вся Шэнчуаня здесь не было. Он появляется лишь в случае серьезных проблем, чтобы избежать лишних конфликтов с кланом Гу и Божественной землей Небесного озера. Он приказал Джую внимательно следить за ситуацией. «Хоммм...» Юэ Фэн из Божественной Земленевестного озера, который находился в сфере Нирваны, тоже был здесь. Он холодно посмотрел, нося Синьяни и сказал. «Если вы не будете использовать боевой дух перевоплощения, то ваш вызов будет принят. Но если вы используете его, то нам больше нечего сказать». «Природная энергия острого облачного ветра слишком скудно Я не хочу тут надолго задерживаться». Выражение лица Гу Жин Ян было кислым. «Гую, номер один или номер два в районе Хань Лоу. мы и унизили себя, предлагая вам брачный союз. Не ведите себя слишком высокомерно». Выражение лица Джоу Ю резко изменилось. Лица других членов клана Ся тоже изменились. Они были возмущены словами «Гу Жен Ян». Если бы клан Ян все еще был здесь, то они бы находились в районе Кьяра, то не было бы такой ситуации. Разве клан Гу осмелился бы тогда вести себя так высокомерно? Они бы все ползали по земле, моля о пощаде. Каждый член клана Ся стиснул зубы, вспоминая старые дни, когда они вместе с кланом Ян ставили на колени другие районы. Но, к сожалению, это были лишь воспоминания. В данный момент клан Ян исчез. А Ян Цэнди нет новых новостей. Район Кьяра захвачен демонами. Великий мастер клана Ся стал слабоумным и больше не мог управлять кланом. Джоу Ю вздохнул и покачал головой. И с горочью посмотрел на Ся Синьян. Внезапно его лицо изменилось. Он неотрывно смотрел на Ся Синьян. Он тайно высвободил духовную энергию, а затем его тело слегка дрогнуло. «Пик сферы Земли. Она достигла пика сферы Земли». В клане Ся никогда не появлялся тот, кто мог достичь такого прогресса за два года. джо Ю тихо кивнул, глядя на спокойную фигуру. Он считал, что теперь Гу Ю и Фэн Хай ей не соперники, и только первые места рейтинга силы Могут на равных сражаться с Ся Синьян. Но тот пацан, которого она искала, был достоин ее или нет? «Кто сказал, что я буду использовать боевой дух перевоплощения?» Холодно сказала Ся Синьян. «Мне это не нужно. Я буду честно сражаться с вами. Даже если вы двое объединитесь, я буду не против». «Что? Сражаться в одиночку против двоих? Она шутит?» Люди клана Ся в недоумении смотрели на неё. сяжуй Син сначала был удивлён, а затем хлопнул в ладоши. Э, «Хорошо, мы согласны. Брат Фэн, брат Гу, что думаете?» Ю Фэн и Гу Жин Ян громко рассмеялись и с презрением взглянули на Ся Син Ян. «Младший Ю, не подведи наш клан!» – сказал Гу Жин Ян. «Ты сражаешься первым. Объединение – это лишь шутка!» «Член клана Гу не должен с кем-либо объединяться, и я верю в тебя!» Гую нежно улыбнулся и, сделав пару шагов вперед, сказал, «Меся, где, по вашему мнению, подходящее место для спарринга?» «Тот голый холм!» Ся указала пальцем на холм неподалеку. Она посмотрела на Гую и Фэнхая и сказала, «Вам двоим лучше объединиться, потом не вините меня!» «В том, что я вас не предупреждала!» Сказав это, она прыгнула и мгновенно пролетела около сотни метров. «Брат Фэн, я буду первым!» Сказал Гую, и его фигура мгновенно исчезла. Он быстро направился за Ся Синьян. Взгляды всех были направлены на голый холм. Внезапно холм затрясся. Куски мелкого щебня резко взлетели в небо. Щебня было очень много – Джоу Ю и другие на расстоянии в один километр почувствовали ударную волну, исходящую от вершины холма, но не могли ничего разглядеть. Серия звуков оглушительного взрыва прокатилась по округе. Через минуту всё резко стихло. Вшух! С вершины холма внезапно полетел Гую в рваной одежде. В серебряной пластинчатой броне под его одеждой было несколько дыр. Из этих дыр текла кровь. Бум! Гую приземлился у подножия холма. Его лицо было бледным. Младший Ю! в ярости закричал. Ты же сказала, что не будешь использовать боевой дух перевоплощения. Эта девушка, наверное, хочет умереть. Так как ты не способна держать свое слово, то ты так просто от меня не уйдешь. Гужиньян гневно кричал и был готов ринуться на вершину холма, чтобы убить Сясиньян. Джоу Ю холодно хмыкнул и резко встал перед Гужин-Яном. «Я жил в основном с потомками клана Ся несколько лет и хорошо знаю признаки использования боевого духа перевоплощения. Я внимательно наблюдал за холмом и ничего не обнаружил». «Не использовал свой боевой дух? Хочешь сказать, это младший Ю так плохо?» Гужин-Ян не поверил. «Она наверняка использовала какой-то метод, чтобы скрыть это от вас». Она, «Она действительно не использовала боевой дух перевоплощения!» Сказал Гую печальным голосом. «Что?» Гу Жиньян был поражен. «Фэнхай!» Пыль над холмом быстро осела. На его вершине стояла Ся Синьян. И холодно посмотрев на Фэнхая сказала. «Теперь твоя очередь!» Выражение лица Фэнхая слегка изменилось. Затем он рассмеялся и прыгнул, полетел к вершине холма. Бум-бум-бум! Раздалась еще одна серия взрывов. Фэнхай был скинут обратно еще быстрее, чем Гую. Фэнхай упал рядом с Гую. Он вытер с уголков рта кровь и печально сказал. миссия действительно опасна. Думаю, ей достаточно сил, чтобы попасть в первую тройку рейтинга силы. Я Фэнхай». «Признаю, что не могу одолеть миссия! Я больше никогда не потревожу вас снова!» Затем он развернулся и ушел. Гу Жиньян сердито посмотрел на одинокую фигуру на холме, а потом схватил Гую и крикнул «Уходим!» Она достигла пика сферы земли. Похоже, ей действительно хватит сил войти в первую тройку рейтинга. Фэнхай внезапно остановился и посмотрел на идущего позади него, Юфэна. «Я создал семь капель чёрной воды, но все они были уничтожены ею. К счастью, я вовремя отступил и получил такие же серьёзные травмы, как и Гую. Не ожидал, что она будет такой сильной, даже без использования духа перевоплощения. Мы недооценили потенциал клана Ся». Юфен был шокирован этими словами. «Она на пике сферы Земли?» На бледном лице Гую появился страх. «Это сражение...» Было полностью за ней. кланся хочет горя вместо выгоды. Ю, не думай об этом слишком много. Независимо от того, насколько эта девушка сильна, у клана Ся нет воина с веры духа. кланся насильно угнетал, когда клан Ян еще был в районе Кера. Сейчас, когда клана Яна нету, мы просто так не отпустим кланся В глазах Гуджин Яна промелькнул холодный свет. «Скоро клан Ся будет страдать!» Остров снежного дракона, пик горы. Неизвестно, когда Шиян успел раздеться, но теперь он стоял наполовину обнаженный под падающим снегом. Шиян был похож на статую, которая слегка дрожала. В вот так этому дрожанию под его кожей медленно двигались пучки света, которые скапливались в его животе. Подземные вибрации проникали в его тело через ноги. Амплитуда дрожания становилась все больше и больше. Через какое-то время тело засияло ослепительным светом. «Семь дней. Это намного быстрее, чем мы могли себе представить», – пробормотала Юроу про себя. В нескольких шагах от неё Дишань шокированно смотрел на Шияна. Глава 283. Древо глубокого в отцы. Морозный ветер обдувал дрожащее тело шияна. Он стоял в семь теней и ночей среди снега и льда, наполовину оголенный и постигал вибрации земли. Обычные воины даже не способны почувствовать вибрации, которые сильнее взмаха крыльев бабочки. Однако шиян был необычным воином. Он раньше всех приобрел Духовное море, и поэтому его духовные способности намного выше, чем у других. После долгого и настойчивого изучения он наконец-то смог почувствовать сердце Земли. Несмотря на то, что оно было почти незаметно, он все же смог его почувствовать. Когда эта чрезвычайно слабая вибрация была передана в Духовное море через ноги, Шян внезапно почувствовал такое сильное облегчение, будто бы избавился от всех тягот мира. Гглавенствующий дух также был отличен и дрожал в так тем вибрациям, передаваемым в духовном море. Потоки духовной энергии вместе с духовным сознанием погрузились в центр глубокого ци в его животе. После того, как так дрожание духовного моря совпал с вибрацией земли, Свечение вокруг Ши-Яна начало становиться ярче. Мир сверкающих огней. Этот мир состоял из необычных огней. Это бесчисленное количество огней скапливалось в огромное сияющее древо, которое содержало в себе чистое глубокое ци. Используя свой духовный глаз, ши мог ясно все видеть. В центре глубокой ци – Появилось сердце, а затем было передано в Духовное море. Шиен никогда не думал, что центр глубокого ци может быть таким прекрасным. Он постоянно использовал глубокое ци в сражениях, но никогда не задумывался о том, как оно выглядит. Только после того, как его духовный глаз и сердце вибрации погрузились в центр ци, ему открылось такое зрелище. Многочисленные ветви огромного древа соединялись вместе. Чистая глубокая ци присутствовала в каждой ветви и ярко сияла. Однако прозрачное величественное дерево не имело ни листьев, ни плодов. Даже его корни были невероятно маленькими. Казалось, это дерево еще только начало расти. Духовное море Шияна стало необычно двигаться. Это было в точности похоже на крошечные вибрации земли. Ветви дерева в такт зашуршали этим вибрациям. Дрожа, ветви древа засияли. Глубокая цы внутри превратилась в лучи света и разлетелась вокруг. Он подсознательно призвал глубокая ци. В это же время множество потоков света внутри ствола прозрачного дерева начали летать вверх. Шиян понял, что очищенная глубокая ци массово вылетала из своего центра. Ствол дерева сиял. Каждая прозрачная ветка дрожала и выпускала потоки яркого глубокого ци. Затем оно превращалось в то глубокое ци, которое использовалось во время сражений. Всё стало ясно. Спустя некоторое время Шиян узнал, как работает глубокая ци, какую форму и цвет имеет. Поняв это, он почувствовал, как его тело дрожит в так подземным вибрациям. Дрожание его духовного моря соответствовало дрожанию ветвей прозрачного дерева. Главенствующий дух был погружен в суть. Шиен вошел на третье небо сферы Земли. Теперь он легко ощущал все вибрации под его босыми ногами. Шиен вытянул руки, раскрыл ладони и, призвав глубокой отцы, создал печать жизни. Семь сверкающих печатей были созданы в два раза быстрее, чем раньше. Взмахнув рукой, он запустил печати в соседнюю горную вершину. Бум-бум-бум! Камни, лёд и снег разлетелись повсюду вместе со звуками взрывов. Огромная лавина поползла вниз. Шиян молча поднял голову и, посмотрев на бледную луну, о чем-то подумал. Юро и Дишань стояли в одном километре от Шияна и смотрели на него серьезными взглядами. Они не произносили и звука, так как боялись, что это помешает ему. Вскоре, когда луна скрылась за тучей, Шиян надел свой голубой халат и пошел к ледяной скале, которая была недалеко от него. Он положил на нее руку и прислушивался к чему-то. «Чего?» Юро выбросила снежок из рук, который недавно слепила. «Кажется, господин что-то почувствовал. Должны ли мы пойти туда и проверить?» Дишань кивнул и раскинул свои большие черные крылья и полетел вперед. Он выглядел словно демон из ада, пришедший на землю, чтобы убивать. Юроу слегка улыбнулась, её тело слегка качнулось и тут же исчезла Через мгновение она появилась возле Шияна и, наклонив голову, спросила «Господин, вы что-то нашли?» Дишань приземлился недалеко от Шияна и посмотрел на ледяную скалу. Шиян всё ещё касался её рукой. Он не отреагировал на появление людей возле него и, и вместо этого отправил одну часть потока духовной энергии в ледяную скалу, а другую – ледяному пламени в кровавое кольцо. Ледяное пламя было небесным пламенем с атрибутом льда, однако оно было не единственным в мире, кто обладает таким атрибутом. В этом мире очень много вещей, которые очень схожи. К примеру, звери – обычные и демонические – «Не то, чтобы я что-то почувствовал», – сказал Шиен через некоторое время, посмотрев на Юроу и Дишаня. «Это все из-за небесного пламени с ледяным атрибутом внутри меня. Когда я посылал духовную энергию в гору Снежного Дракона, в ней были примеси ледяной энергии, через которые я почувствовал ледяное существо, подобное ему». Юроу и Дишань были в шоке. «Патриарх Дишань». «Позовите сюда Етяньмо, Каба и Ямэна. Они намного лучше нас во всем, что касается духовной части. Надеюсь, они смогут что-то выяснить». Поразмыслив немного, Шиен добавил. «Мы можем надолго остаться на острове Снежного Дракона, поэтому мы обязаны хорошо изучить его, как снаружи, так и изнутри, чтобы избежать неприятных неожиданностей». «Вы можете обращаться ко мне по имени». Почтительно поклонился Дишань и улетел. «Вам не обязательно обращаться так формально к нам». Юро выпрямилась и сделала несколько шагов назад. «Я знаю Дишаня, он никогда не отступит назад, если уже что-то решил. Даже если это решение было ошибочным». Она помолчала и продолжила. «Поэтому, если он признал вас своим господином, то никогда не передумает». «Даже если вы разочаруете его, он не предаст вас до самой вашей смерти. Он будет считать это лишь своей неудачей, и ничто не заставит его изменить свое мнение. Вам не стоит беспокоиться насчет него». Глаза Шиянно странно блеснули. «Я все равно должен хоть как-то выказывать свое уважение. Пусть вы сделали и называете меня своим господином, но вы все же мои последователи». Это не изменить ни сейчас, ни в будущем. Даже если я превзойду всех вас в один день, это все равно останется неизменным». Красивые глаза Юроуза блестели. Она немного помялась, а затем тихо сказала. «Я сделала правильный выбор. Возможно, под вашим управлением мы действительно достигнем величия». Шиян покачал головой и улыбнулся. «Я не думаю, что способен на подобное, однако постараюсь сделать все, чтобы вы в будущем не пожалели о своем решении, сделанном сегодня». Закончив говорить, Шиен убрал руку со скалы и передал духовное сообщение ледяному пламени. «Ну как?» «Под горой есть аура, которая очень схожа с моей, но она очень глубоко. Это существо, скорее всего, находится в спячке». «Вся энергия его тела скрыта, его очень трудно найти. Если бы я мог выбраться из этого проклятого кольца, то определенно нашел бы его». Услышав слова ледяного пламени, Шиян нахмурился. «То есть ты хочешь сказать, что под островом живет какое-то существо?» «Возможно». Ледяное пламя помолчало и продолжило. «Есть еще один вариант. Может быть, это существо уже давно ушло отсюда» а это всего лишь его остаточная аура. Вшух, вшух, шу! Дишань и трое лидеров клана демонической песни приземлились возле Шияна. После пары мгновений Йитяньмо почтительно поклонился с шоком на лице. «Поздравляю, господин! Вы сделали еще один шаг к достижению пика сферы Земли. С вашими способностями вы достигнете сферы Нирваны за 2-3 года!» Каба и Амен удивлённо смотрели на Шияна, а затем поздравили. Шиян махнул рукой и указал пальцем на ледяную скалу. «Под островом снежного дракона есть что-то странное. Согласно словам ледяного пламени в моём теле, это существо с атрибутом льда. Ваши духовные способности намного лучше. Используйте их и выясните, действительно ли оно тут». «Есть». Одновременно ответили трое лидеров клана «Демонической песни» и сели, скрестив ноги. Глава 284. Посетители. Трое лидеров клана «Демонической песни» сидели на горной вершине с серьезными лицами. Снежинки, падающие на них, таяли сразу, когда касались тел. Их духовная энергия проникла глубоко в гору «Снежного дракона». Тела членов клана демонической песни значительно отличались от человеческих, поскольку обладали родством с инь-атрибутом. Их тела имели особую конструкцию, позволяющую им максимально эффективно использовать духовную энергию. Особенно это касалось трёх лидеров клана демонической песни. Сила главенствующего духа и духовного моря одного из них – значительно выше, чем у Шияна, Дишаня и Юроу вместе взятых. Даже военные сферы Духа Бесконечного моря были слабее их в духовном плане. Если кто-то один из трех лидеров сразится с воином сферы Духа Бескрайнего моря, то победит с вероятностью 80-90%. Потоки духовной энергии, которые даже Шиян, Дишань и Юроу не могли распознать, медленно окружили гору, а затем погружались в нее и проникали под ее основание, чтобы найти то существо с ледяной энергией. На горе Снежного Дракона жило много существ – звери четвертого и пятого уровня или насекомые, что скрывались глубоко под землей. Пока эти существа были живы, они испускали колебания жизненной энергии. Как только трое лидеров погрузили духовную энергию в гору, то сразу же почувствовали множество живых существ. Они продолжали осматривать гору и ощущали все больше жизни на ней. Среди бесчисленного количества живых существ найти одного с ледяным атрибутом было не так уж и просто. Ши также погрузил всю духовную энергию в Землю и продолжил слияние с вибрацией Земли. Эти вибрации зарождались далеко и были похожи на сердцебиение материка Грейс. Из-за того, что источник вибрации был далеко, Шиян чувствовал только остаточные слабые вибрации, но он все же чувствовал их. Когда главенствующий дух Шияна стал дрожать в такт подземным вибрациям, его духовное море стало обушевать. Кроме того, в центре глубокого ЦИ произошли некоторые изменения. Все это помогло ему прорваться на третье небо сферы Земли и почти дойти к сфере нирваны. Он попытался прорваться, и, естественно, у него ничего не вышло, но он не унывал. Он сконцентрировался на татуировке черного лотоса на груди. Потоки только что очищенного глубокого цы и духовной энергии потекли в центр ци в животе. Шиян решил не терять ни минуты свободного времени, И занялся культивированием. С каждым прорывом на новый уровень необходимое количество глубокого ци постоянно увеличивается. Каждая секунда культивирования была для него полезна. Когда природная энергия влилась в татуировку, Шиен почувствовал некие изменения в ней. хм Невероятно освежающее чувство возникло в его груди». Плотная природная энергия горы снежного дракона влетала в татуировку и изменялась там. Холодная аура, похожая на ледяную, проникала в его тело. Он быстро прошелся духовной энергией по телу и увидел, как пучки холодной энергии двигались по сосудам и медленно входили в центр Ци. Эта холодная энергия была не такой сильной, как у ледяного пламени, но все же была очень холодной. Когда она двигалась по сосудам, Шиян чувствовал, как они деревенели. Звон, звон, звон. Странные звуки раздались в теле Шияна. Пучки холодной энергии начали скапливаться вместе. шу вшух, вшух. Большое количество холодной энергии собралось в одном месте и превратилось в ледяного вьюна, что ползал по всему телу Шияна, будто искал что-то. Это духовное существо невероятно быстро ползало по его сосудам. Шиен следил за этим существом с помощью духовной энергии. Оно безостановочно блуждало по телу, а затем направилось к кровавому кольцу на его пальце. «Что?» Шиен испугался, а затем мгновенно послал сообщение ледяному пламени. «Энергия, очень похожая на твою, бросилась в направлении. Ты можешь ее почувствовать?» Ледяная энергия вышла из кровавого кольца и покрыла палец корка льда. Поток ледяной энергии сверкнул, а затем бросился к маленькому негодяю, который был очень похож на Вьюна, и мгновенно окутал его. Вьюн превратился в тонкую нить холодной энергии и, выскользнув из схватки ледяного пламени, резко вылетел из пальца, а затем нить холодной энергии влетела в землю. «Поток холодной энергии только что ушёл под землю! Следуйте за ним!» – крикнул Шиян. Йитяньмо, Каба, Ямен резко открыли глаза. Они посмотрели на Шияна, указывающего пальцем вниз, и кивнули. И снова закрыли глаза. Они всеми силами старались найти эту холодную энергию. «Оно убегает от меня!» – ледяное пламя усмехнулось. «То существо, ауру которого я исследовал...» Смогло меня почувствовать. Оно очень умно, раз само не пришло к нам, а послало лишь частичку своей энергии. Как только я окутал его, то оно выскользнуло через твое тело. Его способности контролировать энергию не хуже моих. Холодная энергия, скользкая, как авиун. Шиян пробормотал про себя. Внезапно его глаза блеснули. «Возможно ли это был Дракон Ледяной Кости?» «В легендах говорится, что Остров Снежного Дракона был логовом Дракона Ледяной Кости. Ты знаешь его ауру?» «Дракон Ледяной Кости?» Ледяное пламя подумала и сказала. «Это не похоже на него. Дракон Ледяной Кости – это существо с низким уровнем интеллекта. Даже будучи на восьмом уровне, он не смог бы так хорошо контролировать энергию». «Скорее всего, это не дракон ледяной кости». Шиян не стал опровергать мнение ледяного пламени, так как его знания о животных были намного меньше. Легенду о драконе ледяной кости он узнал от Линды. «Я чувствую, это существо совсем не похоже на зверя. К тому же звери очень большие, и его можно было бы легко обнаружить». Ледяное пламя помолчало и продолжило «Ты должен быть осторожен. Если это существо использует энергию так умело, то оно должно быть очень сильно. Я даже не знаю, кто из вас победит, если ты столкнешься с ним». Шиян спокойно кивнул. Пока Шиян и Ледяное Пламя общались, трое лидеров клана Демонической Песни все еще искали ту энергию, которая ушла под землю. Шиян заметил, что эти трое хмурились, будто все идет не очень хорошо. Внезапно серые глаза и тяньмо засияли. «Ты что-то нашел?» – спросил Шиян. «Я действительно кое-что почувствовал, но это никак не связано с холодной энергией, что ушла под землю. Я обнаружил, что воины сферы духа прибыли на остров Снежного Дракона». «Воины сферы духа?» Шиян пробормотал про себя и улыбнулся. «Похоже, у нас гости. Потом выясним, что это была за энергия». «Пойдемте посмотрим на наших гостей!» Яман и Каба вернули духовную энергию, как только услышали слова Шияна. Их лица были слегка унылыми. «Это действительно странно. Мы втроём не смогли найти его. Это существо очень хорошо умеет скрываться. И оно явно не тупой зверь». Каба подумал немного и продолжил. К «Счастью, мы все еще будем на этом острове. В следующий раз...» Я использую одну духовную технику. Возможно, тогда я смогу его обнаружить». Услышав его слова, глаза Ямена и Ейтяньмо блеснули. Шиян не стал больше останавливаться на этой теме и сказал «Идём к нашим гостям». Старик в синем халате и старая женщина шли плечом к плечу и спускались с неба на остров снежного дракона. Казалось, под их ногами – Была невидимая лестница, ведущая к земле. «Я впервые на острове Снежного Дракона. Хм, кажется, тут недавно построили много новых домов. Большинство из них невозможно проверить духовной энергией». Старый мужчина кивнул и сказал. «Это правда, что члены клана Ян вернулись из бесконечного поля брани?» немонические короли все еще держат в плену Ян Цинди». Выражение лица старой женщины стало серьёзным, и я никогда не слышала о том, чтобы бесконечное поле брани и четвёртая демоническая область были связаны друг с другом. И даже если бы были, Ян Цинди не смог бы избежать. Кто эти воины сферы духа на этом острове? «Мы и так в нелёгкой ситуации», — а тут объявился клан Ян, а не вечная головная боль. Старик выдавил улыбку и покачал головой. Его глаза вдруг блеснули, как мечи. Он сказал, «Если они только добавят нам проблемы, то мы должны объединиться и избавиться от них прежде, чем демоны нападут. Что скажешь?» Пожилая женщина нахмурилась. «Кроме тебя и меня, сюда еще придет тот парень из секты трех богов. Я слышала, что здесь находится не один воин сферы духа». Хоть я в это и не верю, но нам следует быть осторожными. Возможно, это только подделки, чтобы ввести нас в заблуждение. «Я тоже так думаю», – кивнул старик. Глава 285. Конфронтация. На острове Снежного Дракона не было жарко даже днем. Из-за ледяных шапок гор и холодного морского бриза жителям острова было очень комфортно. Внутри четырёхэтажного дома сидели два воина сферы небес – Хуамэн и Нуаннань. Напротив двух молодых девушек – Гу Линь Лонг и Чу Ян Джилан, Хэ и Панже находились недалеко от них. После того, как Хуамэн и Нуаннань передали послание, как велел Шиян, им стало любопытно, что случилось с Гу и Чу После нескольких вопросов они получили некое представление о клане Демонической Песни и Крылатом Племени. Они были напуганы. Бескрайнее море и так под угрозой вторжения демонов. А тут еще клан Демонической Песни и Крылатое Племя пришли из бесконечного поля брани. Более того, количество высокоуровневых воинов у этих язычников очень удивило Хуамена и Нуаннайн но они не знали чего хотят эти два народа наши главы скоро приведутт сюда надеюсь до их прибытия ничего не случится хуамэн посмотрел на гулень лонг наш глава очень высокомерен, а силы двух этих народов неясны если он рассердится то возможно будет сражаться с ними Глин лонг хорошо знала личность гушау и кивнула надеюсь он сможет почувствовать что на этом острове что-то не так. Чуен Цинь нахмурилась. Она волновалась за Мать Небесного озера. Панже и Цао Джилан сидели рядом с ними. После пережитых экспериментов Шияна с душой, прежнее высокомерное поведение Панже полностью исчезло. Каждый раз, когда он видел Шияна, то ощущал страх». Когда они были в том месте, Шиян экспериментировал над ним больше, чем над всеми остальными. Те дни были просто кошмаром для Панже, который он не осмеливался вспоминать. Каждый раз, когда он думал о Шияне, Дат резко сжимал зубы от ненависти, однако он все же испытывал к нему сильный страх. «Каковы твои планы после возвращения домой?» – спросил Адзао Джилан. Она была самой спокойной из всех пленников. На её лице не было ни страха, ни гнева. Она спокойно сказала. «Панже, я бы хотела дать тебе совет». «Что?» Панже дрогнул и с улыбкой посмотрел на девушку. «Какой совет?» «Не думай о мести Шияну. Ты не справишься с ним», сказала Цао низким голосом. Панже дрогнул и, подсознательно посмотрев в окно, сказал «Этот ублюдок что-то сделал с моим телом. Ты это чувствуешь, верно?» Зоо Джилан посмотрела на него с сочувствием и сказала, «Я думаю, он поместил в твою душу какую-то формацию. Она очень глубоко в твоей душе. Если ты пойдешь против него в будущем, то не думаю, что выживешь». Панже выдавил из себя улыбку, так как знал, что ее слова верны. Он мрачно опустил голову и пробормотал. «Он монстр! С ним еще опаснее иметь дело, чем с другими членами клана Ян! Надеюсь, я его больше никогда не увижу!» Цао Джилан удивленно посмотрела на него. Теперь она поняла, что Шиян использовал психическое воздействие, чтобы избавиться от будущего лидера божественной земли Пен Лэй. Она даже была рада, что ей не досталась такая участь. Старый мужчина и пожилая женщина медленно спустились с неба и оказались перед деревянным домом, где находились Хуамэн и Нуаннань. Гушань был одет в голубой халат с голубым платком на голове. Из ее краев торчали две длинные пряди седых волос. Как только он спустился на землю, то тут же крикнул «Где хозяин этого места?». Юцинь выглядела более очаровательно. Она была одета в красивое длинное платье, И спускала святую ауру, а ее глаза были наполнены мудростью. Как только эти двое спустились, то распространили по острову свою духовную энергию. Однако, когда их духовная энергия прошлась по острову, они не обнаружили никаких воинов сферы духа, ни сферы небес. Это очень удивило Гушао и Юцинь. Они насторожились. Прежде чем явиться сюда, они получили сообщение от Хуамена, и Нуаннань, что на острове Снежного Дракона есть несколько воинов сферы Духа, только из-за этого сообщения им пришлось усмирить свою гордость и прийти сюда самим. Хоть они и не верили в то, что на этом острове есть воины сферы Духа, но предполагали, что тут будут войны на пике сферы Небес, однако по прибытию на остров они ничего не нашли, даже колебаний жизненной энергии. Это сильно их удивило. Хуамэн и Нуаннань, что сидели в четырехэтажном здании, услышали крик Гушао и Юцинь, но не могли им ответить. Их голоса не проходили через серебряный барьер этого дома. Этот барьер не позволял духовной энергии проникнуть внутрь и звуком выйти наружу. Таким образом, нельзя было узнать, кто внутри здания. «Не стоит больше пытаться», – сказала Цао-Джилан, прервая крик Хуамена и Нуаннань. Она тихо подошла к окну и посмотрела на него. «Гушао, лидер клана Гу, и Юцинь, мать небесного озера, они оба на первом небе сферы духа, но не смогли нас обнаружить. Это...» Когда Цао-Джилан перестала говорить, лица всех присутствующих резко изменились, а сердца бешено забились от страха. «Невозможно! Абсолютно невозможно!» пробормотала про себя Гулин Лонг. «У моего деда культивация сферы духа, но он не смог нас обнаружить на таком близком расстоянии. Он определенно делает это нарочно, да? Определенно нарочно!» «Нет ничего невозможного!» Цао Джилан выдохнула. «Я наблюдала за кланом демонической песни». Они очень необычная раса, имеющая более лучший врожденный контроль духовной энергии, чем у нас. Вы не станете это отрицать, потому что испытали все на себе. Тело Ямена слабо, а его глубокие ци не такое плотное, как у людей. Но для него использовать какую-то сложную духовную технику так же легко, как моргнуть. Только одно это уже говорит о том, насколько они опасны. Панжа кивнул. Ледяцао права, духовные навыки этой расы намного лучше наших. Три лидера клана Демонической песни в сфере духа, как Гушао и Ю Цин, однако их духовные навыки намного сильнее. Если это неправда, то почему Гушао и мать Небесного озера не смогли обнаружить нас через барьер троих лидеров клана Демонической песни? Гулин Лонг и Чюян Цин стали обеспокоенными. Несколько фигур спустились с гор. И предстали перед Гу Шао и Ю Цинь. «Я Ши Ян из клана Ян, Бескрайнего моря. Приветствую вас на моем острове!» Ши Ян сложил руки вместе и с улыбкой сказал. «Вы двое прошли тысячи миль, что очень радует меня!» «Ши Ян?» холодно посмотрел на него. «Я никогда не слышал о тебе раньше! Позови старейшин клана Ян! Ты недостоин говорить со мной!» Гушао быстро определил, что Шиян находится на третьем небе сферы Земли, и посчитал общение с ним чуть ли не за оскорбление. Юцинь холодно посмотрела на Шияна. «Сначала я хочу увидеть людей с божественной земли Небесного озера. Только тогда мы поговорим с людьми клана Ян. Ян Циньди все еще пленен демонами, поэтому мы не знаем, кто еще достоин с нами говорить». Шиян нахмурился и холодно сказал. «Кажется, вы смотрите на меня сверху?» Гушао покачал головой. «Дело не в том, смотрим мы на тебя сверху или нет. Ты не достоин вести переговоры с нами, мелкий паршивец. Зови сюда старейшин клана Ян. Клан Ян уже потерял влияние в Бескрайнем море, поэтому раздражать нас не самый мудрый шаг». Юцинь молчала и продолжила распространять духовную энергию, чтобы понять всю ситуацию на острове. «Если бы вы не объединились с демонами против клана Ян, то Бескрайнее море не оказалось бы в такой ситуации!» Внезапно сказал Шиян суровым голосом. «Причина, по которой демоны угрожают Бескрайнему морю, это ваша тупость! Я не думаю, что вы даже жалеете о том, что сделали!» «Ты сказал!» Из глаз Гушао внезапно вылетели молнии. Молнии приняли форму мечей толщиной с палец. Десятки мечей из молний появились в воздухе. Каждый меч начал делиться, и через мгновение уже было около тысячи в воздухе. Мечи летали в воздухе и излучали ауру, которая сама могла разрезать все на кусочки. Шиян видел действие Гушао, но стоял спокойно и не собирался защищаться. Вшух! Внезапно слева и справа от Шияна появилось по черному перу. Эти перья выпустили импульс чёрной энергии. Мгновенно пространство вокруг него стало чернее ночи. Бум-бум-бум! Произошла серия взрывов. Пока шиян удивлялся, ему послышался крик Гушао. В следующее мгновение тьма рассеялась. Гушао со страхом вскрикнул. войны сферы духа!» Глава 286. Сильный. Дишань расслабленно стоял перед Шияном, раскинув во все стороны черные крылья. Его крылья излучали поток видимой черной энергии, который покрывал все пространство вокруг Шияна. Черные круги появлялись вокруг Шияна и затем медленно разлетались волнами в стороны. Темная аура собиралась вокруг Шияна. Эта аура могла легко выдержать удар в полную силу воина сферы духа. Лицо гушау стало серьёзным, и он холодно сказал «Языческое племя». Как только Дишань появился, то его происхождение тут же было раскрыто его крыльями. Текущая ситуация в Бескрайнем море из-за вторжения демонов была очень сложной. Появление Дишаня в такое время было чуть ли не шоком. Не меньшим шоком для них было то, что уровень культивации Дишаня был в сфере духа. «И чё?» Дишань сказал с холодным лицом, «Мы прибыли сюда из бесконечного поля брани. Когда-то эта земля была нашей, но нам пришлось ее покинуть. Поскольку мы вернулись назад, то имеем право на нее». Выражение лица Гушао изменилось, и цинь была напугана. «Вы тоже хотите откусить кусок этого пирога?» Гушань выдохнул и резко изменился в лице. «Для вас это невозможно!» «У вас нет сил, чтобы забрать себе что-то из Бескрайнего моря!» Из тела Гушао вырвался сильный поток энергии меча. Яркая пятицветная энергия сконцентрировалась в небе и приняла форму меча, который полетел в Дишаня. Меч был небольшим и, подобно змее на земле, скользил по воздуху. В следующий момент меч резко махнул лезвием, и пространство вокруг Дишаня засияло пятицветными трещинами. Невероятная сила притяжения выходила из этих трещин, будто хотела поглотить всё вокруг. Многие деревянные дома были вырваны из земли и полетели в эти трещины. Даже огромные скалы у подножия горы не могли противостоять этой силе притяжения. Они влетали в пятицветные трещины и исчезали в них. На лице Шияна появился страх. Сила воина сферы духа ужасала. Он мог разрушить пространство вокруг всего за пару мгновений. И самым страшным был меч, созданный Гушао. Под контролем Гушао эта сила могла резать пространство, как и где он пожелает. Это был первый раз, когда Шиян своими глазами наблюдал силу воина сферы духа. Могущество, продемонстрированное Гушао, испугало Шияна до глубины души. Он даже стал волноваться за дешание. По словам Юроу, Дишань был самым сильным воином двух народов. Однако Шиян никогда не видел реальных способностей Дишаня. Шиян знал, что воины крылатого племени намного сильнее в физическом плане, но все же волновался за него. Он боялся, что Дишань будет повержен таким мощным ударом. Глаза Дишаня были прищурены. Он мягко взмахнул своими черными крыльями. Круги черного света вылетели из крыльев. Эти круги соединялись друг с другом, словно звенья цепи. В середине цепи ярко блеснул свет. Черные круги разлетелись по округе вместе с убийственной аурой. Черные круги обернули трещины в пространстве и пятицветный меч. Дишан стоял расслабленно, и в его поведении не было и намека на хоть какое-то волнение. Однако в глазах Гушао появилась паника. Казалось, чёрные круги были живыми. Они окутали все трещины в пространстве, и меч Гушао за короткое время. Хруст! Раздался хруст стекла. Пятицветный меч разлетелся на множество мелких пучков света, а затем исчезли трещины в пространстве. Всего через пару мгновений не было ни намёка на эти трещины. Чёрные круги, что скрывали трещины – Резко раздулись и лопнули, попутно раскинув по округе песчинки черного света. Тело Гушао дрогнуло, а в глазах затаился страх. Он сделал шаг назад и встал рядом с Юцинь. Дишань все еще стоял неподвижно. Он лишь перевел свой презрительный взгляд от Гушао к Юцинь. «Что, хотите попробовать вдвоем против меня?» Гушао ничего не ответил. Юцинь слегка вскрикнула. Белые огни, похожие на водную рябь, задвигались по ее морщинистому лицу. Ее согнутое тело стало выпрямляться, а платье развивалось, как при сильном ветре. Очень быстро морщины на лице 80-летней женщины начали исчезать. Через несколько секунд ее лицо стало как у молодой девушки. Кожа больше не была дряблой, а стала мягкой и упругой. Даже ее рост изменился. Она стала на пять, 6 сантиметров выше. Теперь мать небесного озера выглядела как красивая тринадцатилетняя женщина, а не как старуха, которая находилась одной ногой в могиле. Ее кожа была молочно-белого цвета, глаза ярко сияли, а тело пылало жизнью. «Мать собирается действовать!» Чу Ян Цинь смотрела из окна четырехэтажного здания – Ее тело слегка дрожало, а в глазах была тревога. «Легенда оказалась правдива», – пробормотал Адзао Джилан. Она «Собирается действовать, то снова становится молодой, при этом сохраняя свою силу. Техника божественной земли Небесного озера действительно невероятно Выглядит так, будто это было даром Бога. К сожалению, она не выиграет этот бой». Панже кивнул и выдавил из себя несчастную улыбку. «Будем надеяться, что ситуация не станет только хуже». «Боюсь, так и случится», – покачала головой Дзао Джилан. Вдруг раздался крик. Этот крик принадлежал троим воинам, что сидели рядом с Панже. Они были из божественной земли Небесного озера и клана Гу. В бесконечном поле брани их постигла такая же участь, как и Панже быть марскими свинками для Шияна в экспериментах с душами. Лица троих воинов исказились в страхе. Их тела взлетели в воздух и вылетев из здания, оказались перед Шияном. Под внимательные взгляды всех вокруг, Шиян холодно улыбнулся и указав пальцем на троих воинов, сказал: "Взрыв! Бум, бум, бум!" Головы троих воинов взорвались. Кусочки плоти, мозгов, чрепов и кровь разлетелись вокруг. Обезглавленные тела упали на землю. Ли Цау Шао и Ю Цинь стали красными от ярости. Это еще не все. шиян Ян ухмыльнулся и посмотрел на четырехэтажное здание. Внезапно Гу Линь Лонг и Чу почувствовали, как их что-то подняло в воздух. Цао Джилан, Ху Амэн, Нянь и Хэ Цинь Мань ошеломленно посмотрели на улетающих девушек. После смерти троих воинов, Цзяо Джилан поняла, что бойни не, не избежать. Когда она посмотрела на Шияна и увидела на его лице кровожадную улыбку, то сильно испугалась. «Не надо!» – крикнула Хэ Циньмань. «Шиян, прошу, не делай этого! Я знаю, что ты меня слышишь! Не делай этого!» Шиян даже не среагировал на ее крик. Тела Гулин Лонг и Чуян Цинь дрожали от страха. Когда они приближались к Ши-Яну, Цо чувствовали себя ягнятами перед мясником. «Линь-Лонг! Цинь-Ер!» гу цинь крикнули с паникой в голосах. «Ценность трех воинов, вероятно, была невысока. думая этих двух девчонок хватит». Выражение лица Ши-Яна было каменным, а голос равнодушным. Он посмотрел на гу лин лонг и чуян ян цинь. «Эх, а я ведь вам даже еще не присунул!» «Мелкий ублюдок, ты и выиграл!» Выдохнул Гушау, и энергия меча вокруг его тела исчезла. Тело Юцинь слегка дрогнуло, и ее прежняя 80-летняя внешность начала возвращаться. её прекрасное лицо полностью исчезло. Юцинь гневно посмотрела на Шейяна и крикнула. «Чего ты хочешь?» «Чего я хочу?» Шиян подумал и покачал головой. «Я еще не придумал, но если вы будете вести себя тихо, они проживут дольше». Гушао и Юцинь просто распирала от гнева. Дело в том, что они хотели спасти Гулин Лонг и Чуян Цинь. Просто в это время ни Шиян, ни Дишань не задействовали энергию. Это значит, что тут был кто-то еще, и именно он притащил сюда этих воинов и девушек. Гушао и Юцинь прошли с духовной энергией по округе, но не смогли найти вокруг хотя бы след жизненной энергии. Это очень напугало их обоих. Более того, они не знали, находится ли в Гу Линь Лонг и Чу какие-то формации или нет, поэтому они решили не рисковать. «Мы не будем ничего предпринимать», – сказал Гушао, Юцинь нехотя кивнула. «Вот так бы сразу». Шиян улыбнулся. Он махнул рукой, и девушки полетели обратно в здание. Под пристальные взгляды Гу Шао и Ю Цинь, Гу Линь Лонг вместе с Чу Ян Цинь, словно деревянные куклы, медленно плыли по воздуху туда, откуда появились. Выражения лиц Гу Шао и Ю Цинь изменились. Они стали вести себя еще более осторожно. «Итак, теперь мы можем нормально поговорить». Как только девушки улетели, Шиян снова почтительно сложил руки и сказал «Прошу, присаживайтесь». Ход Шиян и пригласил их сесть, но вокруг не было ни стульев, ни подушек. Гушау и Юцинь хмыкнули, а затем сели, скрестив ноги с возмущенными лицами. Они смотрели на Шияна и пытались понять, чего он этим добивается. «Давайте поговорим о компенсации», – с улыбкой сказал Шиян. Конец 286 главы.